Они, вне всякого сомнения, находились в городе демонов. Самой главной особенностью этого уровня была невероятная прочность объектов. Именно на этом уровне Харуюки учился применять систему инкарнации. В конце концов, ему удалось научиться пробивать стены этого уровня на несколько сантиметров. И даже это заняло у него неделю упорных тренировок. Но Кобальд Блейд и Манган Блейд смогли одним взмахом срубить по три столба каждая. Харуюки был уверен, что окажись на месте столбов он сам, с той же лёгкостью разрубило бы пополам и его. «Это сила элитных офицеров Леонец, а сила их короля ещё выше. Я... мы... действительно собираемся против... них воевать?» Тело Харуюки начало содрогаться от трепета. Но вдруг кто-то ткнул его в спину. Это была Скайрейкер. Ослепительно красивый безоружный аватар поднёс губы к уху Харуюки и прошептал. «Ворон сам, срубить неподвижный столб – это просто показуха. Если будешь так пугаться, то я тебя накажу». Оставив позади окончательно остолбеневшего Харуюки, Черная королева и ее подруга ровной походкой подошли к одному из пеньков. Черноснежка села на него, а Рейкер встала позади. Хороюки, которого перспектива наказания Рейкер испугала еще больше, чем клинки воительниц, поспешил за ними, встал возле Рейкер и скрестил на груди руки. Воительницы тем временем тоже вернулись за спину своего хозяина и на мгновение площадку накрыла тишина нарушила её Черноснежка, со вздохом произнёсшая. «Так, наше приветствие на этом закончено, поэтому можете уже выходить. В конце концов, сто секунд уже давно прошли». Действительно, таймер уже почти успел дойти до цифры 1600. Но что именно имела в виду Черноснежка? Ведь тут было лишь по три человека от Синего и Черного легионов. Но не успел Харуюки додумать эту мысль. «Чего?» «Мы тут старались не вмешиваться, а ты ещё про что-то ноешь, лотос?» Раздался голос, соединивший в себе и непорочную молодость, и непоколебимую силу. Вслед за ним послышался звук мягкого шага. Харуюки резко поднял голову и увидел на соседнем столбе, метрах в трёх от себя, фигуру. Своим видом этот тёмно-красный аватар напоминал прямоходящего хищного зверя. По заостренным ушам и длинному хвосту было ясно, почему ее еще называли Блади Китти. Английский. Кровавый котенок. Это был офицер Красного Легиона Проминенс Блад Лепард. На ее левой руке сидел крохотный Алэ Аватар, обладатель голоса. Две антенны на голове, словно две косички. Овальные линзы глаз, гладкие округлые суставы конечностей. Эта очаровательная миниатюрная девочка всем своим видом напоминала Рубин, но тем не менее это она, Красная Королева Скарлетт Рейн, командир Легиона Проминенс, под контролем которого находились районы Нерима и Накана. Гигантской брони, из-за которой её называли «Иммобайо Фортресс», английский «Неподвижная крепость», на ней не было. Вглядываясь в её прелестное лицо, Харуюки уже открыл рот, собираясь позвать Рейн и Парт, но тут он ощутил со стороны красных аватаров ауру, не уступавшую по силе ауре Синего Короля, и его рот сам собой закрылся. Это не Аверрей инкарнации. Дословно «Избыточные лучи». Подробный разбор термина в четвёртом томе. Это чистый, незримый боевой дух. Пусть всё в ускоренном мире и описывается цифровыми данными, но подобные ощущения в нём возникают слишком часто, чтобы быть иллюзиями. Логически его можно описать как моральное подавление противников величиной накопленного аватаром опыта сражений. И даже такое описание отдаёт оккультизмом. Но факт в том, что по-настоящему могущественные аватары подавляли своим присутствием остальных. И именно поэтому вид красных аватаров заставил Харуюки съежиться. Настоящее имя Красной Королевы – Кадзуки Юника, или же Ника. Харуюки, Ника и Блад Лепард, она же Парт, друзья в реальном мире и потому знают друг друга вживую. Более того, Проминенсу и Наганебилус пришлось в одно время сражаться плечом к плечу, что привело к бессрочному перемирию, которое они поддерживают до сих пор. Но сейчас их строгие взгляды говорили, что, несмотря на всё это, а быть может именно поэтому, они не будут открыто поддерживать их в любой ситуации. Хотя Харуюки и опечалился, в то же время он понимал, что это правильное решение. Ведь Брейнбёрст существует ради того, чтобы люди в нём соревновались друг с другом и становились сильней. Хотя у Харуюки была ещё одна причина, из-за которой ему больно смотреть на Ника когда-то ей, как командиру своего легиона, пришлось казнить своего родителя именно потому, что он прошлый владелец брони бедствия, которая сейчас паразитирует на Silver Crow. В каком-то смысле, у неё имеется больше всего причин выступать за казнь Хруюки. Кое-как, остановив печальные мысли, Хруйки вновь перевёл взгляд вперёд. Одновременно раздался низкий голос Бладли Парт. «Проми представляют королева и я. Приветствия, опустим!» Ника спрыгнула с её руки и уселась на столбе. Леопард же встала за столбом и приставила руки к бёдрам. На данный момент собралось три короля. Для них были заготовлены места на семи обрубленных столбах, которые располагались полукругом. На центральном сидел синий король. На самом правом, относительно входа, черноснежка – а справа относительно неё, по соседству, Красная Королева. Харуюки приготовился, ожидая появления следующего короля, но из-за тумана послышались не звуки шагов, а пронзительный горловой хохот. Этот смех презрительный и издевательский. Харуюки помнил очень хорошо, но он не мог понять, откуда он раздаётся. Он мотал головой, и каждый раз ему казалось, что смех раздаётся у него за спиной. Королева, говоришь? Если мне не изменяет память, слово "короли" это просто сокращение от семи монохромных королей. Но у Малявки на том столбе цвет какой-то слишком дешёвый для того, чтобы называться красным. Вы не находите? Произнесённые неизвестно откуда слова явно предназначались для Красной королевы Scarlet Reign. Среди семи королей, управляющих огромными легионами, Ника единственная из всех, королева второго поколения. Первого Красного Короля, Ред Райдера, обезглавила Черная Королева два с половиной года назад, и по правилам внезапной смерти, которая распространяется на бои бёрстлинкеров девятого уровня, Красный Король тут же покинул ускоренный мир. Легион Проминанс временно распался, но Ника смогла собрать его заново и стать его вторым командиром. Действительно, цвет её аватара более насыщенный, нежели просто красный, поэтому её зовут алой Но это не значит, что её можно называть фальшивой королевой, потому что... Цвет не имеет значения! Рейн самостоятельно добралась до девятого уровня, и это единственное условие, которое нужно выполнить, чтобы называться королём! Вот почему! Но Харуюки осознал, что его мысли сами по себе превратились в крик уже после того, как закончил говорить. Стоявшая рядом с ним, Рейкер фыркнула. Кажется, усмехнулась даже сама Ника. «В каком-то смысле, вон та уже озвучила мои мысли, поэтому только добавлю. В состязании дешёвых цветов твой банановый составит мне достойную конкуренцию. И вообще, хватит наше время тратить, давай вылезай!» Сказав это, Красная Королева щелкнула пальцами, а затем направила их в сторону тех столбов, что напротив. Харуюки усердно вгляделся и вдруг обнаружил на оказавшемся пустом столбе фигуру, похожую на бумажную куклу. Он наклонил голову, стараясь получше рассмотреть её и, наконец, понял. Подобно Черноснежке, скрывавшейся от посланников других королей, но продолжавшей собирать информацию об ускоренном мире, этот человек активировал зрительскую болванку. Хозяин голоса воспользовался тем, что в битве он участвовал как зритель, и постарался сделать свой аватар как можно незаметней. Но как только Харуюки догадался обо всём этом, бумажная кукла испустила клубы белого дыма. Дым этот быстро сдуву ветер уровня, оставив на столбе яркого, пожалуй, даже ядовито-яркого желтого аватара, напоминавшего своим видом и одеждой шута. Шапка с сильно закрученными рогами с обеих сторон, узкие глаза и рот на вечно улыбающейся маске, длинные конечности, росшие из округлых плеч и бедер приставив тонкие, словно проволока палец к подбородку, шут насмешливо проронил. «Как ужасно с вашей стороны называть меня банановым! Вы разве не знаете, что я предпочитаю, чтобы меня называли урановым? Но я понимаю, обезьянам и детям положено любить бананы!» Аватар продолжал смеяться, покачивая головой. Это был Йеллоу Радио. Желтый король и командир легиона Крипто-Космоцирк, владеющий районами Тайта, Аракава, Адати и Акихабарой. Однажды он уже пытался поймать Черноснежку и Ника в западню. Благодаря его болтливости и артистичности он, в отличие от остальных королей, не казался ошеломляющим могучим. Но в том, что недооценивать его ни в коем случае нельзя, Харуюки убедился лично, когда наблюдал за поединком между ним и Черноснежкой. Пусть радио и носил чисто жёлтую броню цвета непрямых атак, он уверенно держался в ближнем бою против Блэк лотос, не отступая ни на шаг. Судя по всему, Жёлтый Король пришёл сам, без приспешников. Уняв свой смех, он положил руку на грудь и уважительно поклонился». Затем он таким же изящным движением сел на столб. «Вот и четвертый подошел». «Так, еще здесь нет...» а...» Прошептал Харуюке, но тут до его ушей донеслись звуки мощных шагов. Казалось, вся локация содрогалась от этой поступи. Звуки доносились справа сзади». Харуюки резко обернулся и в то же самое время очертания огромного аватара начали проступать сквозь плотный туман. Вернее, совсем огромным его назвать нельзя. В том, что касается чистых размеров, этот аватар уступал не только Ника в её боевом режиме, но даже Фростхорну из Синего легиона. Но Харуюки ещё никогда не приходилось ощущать настолько плотную подавляющую ауру при виде одного аватара. Маску, плечи и нижнюю часть его тела покрывали толстые бронепластины. Но в поясе он был худым и вовсе не тяжелым. Правая рука его была пуста, а в левой он держал огромный щит. И броня его была настолько глубоко зеленой, что с ней не сравнились бы даже изумруды. «Зеленый король!» – тихо произнес Харойюки. Ему уже приходилось видеть его, но очень недолго и только на записи. Рейкер кивнула и шепотом добавила. «Он самый. Его легион, Грейт Уоу, владеет огромной территорией от Сибуи до Оты. Зовут его Грингранде или чаще Инволнерибл». «Неуязвимый». «Да, я слышал, что никто ещё не видел, чтобы его здоровье опускалось до жёлтого уровня». Со вздохом произнёс Хороюки. В своих дуэлях, даже после уверенных побед, он часто оставался в красной зоне по очкам здоровья. Но Черноснежка вдруг хмыкнула. Учитывая, что он вообще дуэлится крайне редко, почти все очки, необходимые для достижения девятого уровня, он набрал, сражаясь в одиночку, против «Эннеми». «Эннеми. Враг. Существа на неограниченном нейтральном поле». «Хотя, в каком-то смысле, это тоже невероятное достижение». «Да». Вздохнул Харуюки. Даже самые крохотные из энами, обитающие на неограниченном нейтральном поле, были поразительно сильны. И даже если умудриться одолеть их, то очков дадут крайне мало. Когда Харуюки, страшно любивший набивать в РПГ опыт на слабых врагах, оценил то, сколько времени он может потерять, проиграв накопленные на Эннами очки в одной единственной дуэли, он немедленно отказался от этой мысли. Зелёный король не обратил внимания на уважительные взоры, направленные на старательного работягу, а продолжил уверенно шагать к пеньку между Ника и Синим королём, после чего неторопливо разместил на нём своё грузное тело. Как и Жёлтый король, Зелёный пришёл один. На этом Зелёный король замер. Он так и не произнёс ни слова, и все вокруг вели себя так, словно ничего странного в этом не было». Похоже, все привыкли к тому, что он был весьма молчалив. Хараюки вновь перевел взгляд вперед и глубоко вздохнул.